«А не могла бы я встретиться с ледительной?» «Одна!» — у меня снова было предчувствие. «Лучше всего, когда-нибудь после 1912 года!» «А умно ли это будет?» — Лукас продолжал листать Фолианте. «Мы же не хотим усложнять все дело, которое и без того уже сложно, и дальше некуда!» «Но нам не стоит и отбрасывать наши, хоть и маленькие шансы!» — воскликнула я и подумала о том, что вдалбливала мне Лесли. «Я должна использовать любую возможность и делать только, прежде всего, одно — Задавать вопросы. Так много, сколько только мне придет в голову. Кто знает, когда у нас еще появится следующая возможность. В Ларце может находиться что-нибудь другое, и я тогда вообще больше никогда до этого не дойду. Когда мы встретились первый раз? 12 августа 1948 года в 12 часов по полудню, ответил Лукас, углубленный в изучение аналов. Этого я никогда не забуду. Точно. Точно. А для того, чтобы ты этого и не забыл, я запишу это для тебя». Восхищенная своей собственной гениальностью, я накорябла в своем блокноте. «Для лорда Лукаса Монтроза. Важно! 12 августа 1948 года, 12 часов по полудню. Алхебическая лаборатория. Пожалуйста, приди один. Гвиндолин Шефферт». Я рывком вырвала лист и сложила его в несколько раз. Мой дедушка коротко заглянул в фолиант. Я мог бы послать тебя в 1852 год, 16 февраля в полночь, или детейльни элопсирует там и причём 25 декабря 1929 года в 9:00 утра, пробормотал он. Бедняга, даже на Рождество не могла уютно посидеть дома. Тем не менее, они всегда давали ей с собой керосиновую лампу. Послушай, что здесь стоит. 12:30. Леди Тильни возвращается в хорошем настроении и с 1852 года назад. В свете керосиновой лампы она связала крючком двух поросят для благотворительного базара в День Трех Королей, который в этом году проходит под девизом «Сельская жизнь». Он повернулся ко мне. «Вязаные поросяты! Ты можешь себе представить?» «Но существует опасность, что она заработает шок на всю жизнь, если ты вдруг возникнешь из ничего. Мы действительно хотим рискнуть?» Так, она же вооружена только вязаными поросятами, и если я точно помню, то они сверху закруглённые. Я склонилась над хронографом. Итак, сначала год 1852. Я должна сначала с М, правильно? М Д Ц Ц Ц Л 1 1. И месяц февраль по кельтскому календарю номер 3. Нет, 4. Что ты там делаешь? Нам нужно сначала перевязать твою рану и ещё раз всё спокойно обсудить.